Лично я рад этому. Я тоже, но жизнь отучила меня от иллюзий Надо жить реальностью. Что ж, попробуем. Наших противников не могут не интересовать вопросы обороны. Позиции Штатов в Латинской Америке, в Китае, Греции, Италии. Эти основные узлы, где сейчас скрещиваются наши интересы с русскими. Вы все же склонны считать визит Гаузнера и его коллег...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 По Брауну Штирлицу, он, кстати, исчез из Мадрида, мы еще поговорим. Вы, случаем не от него, получили информацию на Гаузнера? «Что ж ты так нетерпелив, — подумал Роуман, — зачем ты толкаешь меня на признание? Или ты боишься выказать знание, которое могло прийти только от немцев из Мюнхена?» «Нет, Штирлиц не знал Гаузнера. Где он, кстати?»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 И поскольку вы достаточно точно подвели меня к этому, я вынужден сказать, что мое участие во всем этом деле невозможно, ибо оно повлечет вольное или невольное участие в нем моей жены, а я этого не хочу». «Господи!» — простонал Маккайр. «Господи, какой ужас, Пол! Что там Шекспир с его драмами?» Шекспир не писал драму